Выдохшись, я упала на истоптанную траву. Два часа всегда пролетают быстро, а с тех пор, как я стала отражать удары, Атаса выживала за меня все до последней капли. «Уже лучше», — заметил он, присаживаясь рядом. «Да уж». На нем была только белая льняная рубашка, и я заметила, что он даже не вспотел. «Определенно ты сражаешься намного увереннее». «Как скажете, генерал». Сама себе я теперь напоминала мешок, набитый порубленным мясом. Денег на еду уходило все меньше, а на лекарства все больше. Лекарь хоть и делал мне скидки, но толку при таком количестве обезболивающего, что я поглощала, не было. И при всем при этом я чувствовала себя безмерно счастливой. Даже ночью, просыпаясь от дикой боли, в темноте я улыбалась. Да, появлялись новые синяки, даже шрамы. Но тело становилось сильнее, послушнее, смелее. Может, я и мешок с мясом, но уже не мешок с соломой. Повернувшись к Атасу, я заметила, что он рассматривает эфес своего двуручника. «Генерал, а могут мне на складе выдать меч получше? Этот слишком тяжелый». «Ты все время только ноешь», хотя голос у Атаса был серьезный, в глазах плясали искорки. «Большой меч — лучшая защита, кинжалом или сабелькой сложно защищаться». «Но, генерал...» «Ох, противный же у меня голос, когда я начинаю что-то выпрашивать». Но искорки в глазах хатеса давали мне на это право. «Генерал-то генерал, не -генерал, зови меня так. От этих званий я чувствую себя очень старым». Мысленно перечислив все, что я знаю о субординации и правилах легионера, я решила все же не спорить. Кто я такая, в конце концов, чтобы спорить со старшим по званию? И как же мне теперь воззвать? «Дай-ка подумать». Атас взялся рукой за подбородок, изображая раздумья. «М -м -м, «Хозяин?» Я начала часто моргать, а через мгновение сообразила, что сижу с открытым ртом, как идиотка. «Можешь еще звать меня великодушный господин, как вариант, ваше величество. А, правда, тогда тебе придется прислуживать меня за ужином». Уголки рта у Атаса совсем чуть-чуть приподнялись, а искра в глазах прибавилась. Какие-то доли секунды мне казалось, что он говорит серьезно. Но он с такой сосредоточенностью смотрел на меня, словно подначивая, что я не выдержала. Уронив голову между поднятых колен, я прыснула от смеха, а затем, не сдержавшись, начала хохотать в полный голос. Атас усмехнулся и тоже рассмеялся. Я впервые увидела его хохочущим так искренне, и у меня возникло ощущение, что в Легионе это вообще происходит нечасто. Может, и шутка была не самая удачная, но услышать ее все равно было сродни явлению чуда. в этот мир. Рассматривая смуглое лицо генерала, я вдруг поняла то, что было очевидным с самого начала. Атасу нужен был этот ученик, эти тренировки, может, даже больше, чем мне. Он давно не смеялся, и ему необходим был не только повод, но и тот, с кем можно разделить этот смех. Обычно он ухмылялся или хмыкал, смотрел из-под лобья, нервно дергал уголком рта. А ведь лицо Атаса Такое приятное, когда он смеется. Складка между густыми пепельными бровями разглаживается. На щеках появляются ямочки, совсем как у меня. Я встал с травы, опираясь на разбитое колено и мысленно вздыхая. Ладно, его величество — король собственной задницы Атос. Пока я буду тренироваться с этим ужасным мечом, разговор я подниму снова. Я вела себя вольно и проверяла границы дозвольного. Как? котенок, который на глазах хозяйки пробует лапкой сметану в крынке, но настороженно поглядывает на прутик в ее руке. «Можно или нельзя мне так к тебе обращаться? Станешь ли ты снова закрываться и хмуриться?» «Про даже не мечтай! Свободен!» Он уже не смеялся, но я все еще могла разглядеть на его губах подобие улыбки, а то смахнул мне рукой, чтобы я проваливала с тренировки. Пришлось вздыхая покинуть пределы поля, но по воле своих тайных желаний я оглянулась. Атус уже завалился на спину, и я увидела только его широкий меч, прислоненный к изгороди, на лезвие которого вдруг заиграли солнечные блики. Жизнь в постоянном притворстве — скверная штука. Ты ежесекундно думаешь о том, что надо делать, чтобы тебя не раскрыли. Следишь за жестами, голосом. И постоянно врёшь всем людям вокруг, даже тем, кто тебе очень нравится. А враньё всегда порождает страх и недоверие. Эти два чувства были бичом моего существования в Легионе. Каждый вечер возле костра Карка был чарующим и непохожим на всё остальное, что происходило вокруг. Но от постоянного вранья и страха я чувствовала себя здесь ещё более паршиво. Поначалу я не могла понять, что делала Карка таким особенным в глазах других людей. Но постепенно, шаг за шагом, я начала раскрывать характер этого необычного человека, собравшего вокруг себя преданных друзей. А началось все с лекарств, которые опустошили мой кошель до последней монеты. Тренировки с Сатосом были не просто изматывающими, но и богатыми на травмы. У меня постоянно ныли запястья от сдерживающих ударов. Ноги от быстрых передвижений, каждая мышца была потянута, а число порезов уже пошло за сотню. В результате я с ног до головы была закутана в бинты и повязки, пропитаны заживляющими средствами. Лекарства в Легионе — это вообще отдельная история. Они были доступны только тем, у кого есть оллы, Иногда тем, у кого есть купы. А оборванцам, вроде меня, краном советовали приложить подорожник, закрывая дверь перед носом. Лекарствами обычно приторговывают в лазарете. И первое время, пока у меня еще были сбережения, я ходила туда к лекарю закупаться с надобиями. Но потом деньги закончились. Старик не стал давать мне лекарства под расписку, сказав, что это первый шаг к долговой яме. И у меня началась бессонница. Как бы я не хотела спать, боль бодрствовала в каждой клеточке тела, и без снадобия ее было невозможно заглушить. Так как гостевала я у костра Керка, мои ночные бдения не могли остаться незамеченными. Днем я бродила, словно призрак, с темными кругами под глазами. Ну, хотя бы не было их видно, ведь я была в шлеме, А на тренировке являлась измотанной бессонницей и болью, и получала новое ранение. Это был замкнутый круг. Видимо, Кэрк это заметил, и в один из вечеров кто-то из его ребят подошел ко мне. «Лиз, у меня осталось немного настойки от боли». Он протянул мне склянку с мутной жидкостью. «Мне она не нужна, а тебе может пригодиться, если, конечно, оттуда весь дух еще не вышел, давно лежит». Я наученная о годами скитани, знала только одно: ничего нельзя брать даром, а то потом спросят в Поэтому решила проявить осторожность. Спасибо, мне не надо, но ну, правда, спасибо. Парень обернулся на керке и пожал плечами. Он больше не подходил ко мне в тот вечер. Однако на следующий день ко мне подошел другой человек, а потом следующий. Все они предлагали, кто бинт, кто примочку, я отказывалась, благодарила. Потела под шлемом, с ужасом думая об очередной бессонной ночи, но терпела. Это беспочвенное дружелюбие пугало меня, сильнее ночной боли. Я не верила людям. Я слишком хорошо помнила, что иногда тебе помогают лишь потому, что ты напоминаешь беспомощное животное. И упаси меня боги от такой жалости. И вот после очередной истории, перед сном, ко мне подошел сам крк. «Как ты? Собственно, глупо спрашивать, я же вижу, что ты не спишь». Если это кому-то мешает, я могу уйти. В то время мне казалось, что меня будут гнать отовсюду. Я так и не верила в эту сказку. Уютный костер, приятные люди и потрясающие рассказы каждый вечер. Была уверена, что мое счастье скоро должно закончиться. Глупый лис, никому ты не мешаешь. Но почему ты так не хочешь принять помощь от ребят? Они искренне тебе ее предлагают. А разве в Легионе могут что-то искренне предложить? Карк задумался и потер подбородок веснушчатыми пальцами. У нас в отряде был мальчик, может, чуть старше тебя. Тоже такой весь тощенький. точенький. Он заболел год назад, обычная простуда. Подхватил насморк и только. Ну, он кашлял, чихал его, лихорадило. Одной ночью взял и умер. «Я не умираю», — вставила я. Ну, и он не собирался. Но самое ужасное, что он был такой незаметный и молчаливый, что никто даже имени его вспомнить не мог. А потом сидели все наши парни и обсуждали, что да, надо было отдать ему тот тёплый плащ. И да, можно было поделиться бутылкой рома, Ему бы она пригодилась больше. Лекарств было много, тёплой одежды, здоровой пищи было много. А мальчик всё равно умер. Каждый мог сделать что-то для него, не сильно утруждая себя. Просто поделиться и знать, что когда его прижмёт, он не умрёт в соплях, никому не нужный. Последние слова Карка прозвучали очень жёстко. Я подумала о том, сколько еще таких сопливых мальчишек прошло мимо костра Кэрка. Из-за смерти скольких из них корил себя наш молодой капитан. «Я видел», — тихо сказала я, — «что ты подсказываешь этим парням делиться со мной? Они все время оглядываются на тебя, словно ищи одобрение. Так ли я все делаю, Керк? Он отказался от помощи. Можно я просто уже пойду?» Губы капитана тронула улыбка. «Ну, знаешь, хорошие традиции иногда вводятся пинками». Эти ребята на самом деле не против тебе помочь. Просто они могут и не знать, что тебе нужна помощь. А я знаю. И еще знаю, что у Фредди есть обезболивающая микстура, а у Марка припарки и страв для заживления ран. Принятие помощи не обязывает тебя к тому, чтобы сделать что-то для другого. А ты запомнишь, что тебя выручили, и, может, станешь чуть лучше. Ты очень хороший. Это прозвучало совсем по-детски, но, кажется, Кэрк понял мою мысль. Я не стал над ней смеяться. Этим же вечером я подошла к Фредди. «Извини, ты недавно предлагал мне микстуру от боли. А если она еще осталась, не мог бы ты мне ее дать?» Фарень выглядел удивленным, но, порывшись в сумке, он достал склянку и протянул ее мне. «Спасибо. Ты не представляешь, как мне больно. И твоя микстура, она меня спасет, я уверен». «Да ты». От простых слов благодарности Фредди прямо расцвел. «Рад, что оказался полезным». За нами со своего места наблюдал Керк. Он сидел, скрестив длинные худые ноги и разглядывал людей вокруг костра. Тех, кого он старался сделать лучше. Он просто волшебный, подумалось мне тогда. Откуда такие берутся? Как бы смешно это ни звучало, но проблема посещения выгребной ямы была покруче драк с солдатами и бессонных ночей. первое время я терпела, терзая свое тело до темноты, и лишь когда легион засыпал, убегал по своим делам, радуясь возможности незаметно справить нужду или вымыться в ручье. Приходилось меньше пить и есть, чтобы не тревожить лишний раз свой организм. Но тело протестовало против таких зверств, и я начала выдумывать себе различные задания подальше от легиона. Съездить в деревню, заказать провиант – Лис вызывается. Надо довести до соседнего дружественного легиона депешу. и это к лису. Я привыкла быть мальчиком на посылках, каждый день покидая легион. По дороге в пролесках и у озер я могла быть с собой, и мне не надо было терпеть мучительные позывы. Но тренировки с Атосом начали накладывать свой отпечаток на мою жизнь. Я не могла, как и прежде, вольно уходить из лагеря. Ведь два часа дневного времени теперь были постоянно заняты. Поначалу мне казалось, что это все еще больше усложнит. Однако я стала замечать, что после достопамятной драки легионеры не то чтобы стали меня сторониться, но держались поодаль. Вряд ли меня боялись. Скорее всего, они знали, чего ожидать от бешеного ученика генерала. И вскоре я смогла свободно посещать в городом одиночестве выгребные ямы легиона в самые непопулярные часы. А если какой-нибудь солдат изобредал составить мне компанию, я всегда успевала подтянуть штаны и удалиться, не особо мелькая голым задом. Я просто перестала бояться каждого шороха, и это многое решило. С мытьем дело обстояло сложнее. Мать приучила меня к ежедневному очищению, и невозможность мыться, как легионеры, каждый день у всех на виду в походных чугунных ваннах или реках, близ которых мы останавливались, все это сводило меня с ума. Я настолько отчаялась, что начала мыться по примеру тильских женщин прямо в одежде и шлеме. Но это только добавило к моим злосчастьям насморк из-за вечно мокрой одежды. Как мне казалось, все мучения были заметны лишь мне одной. Но однажды, после тренировки, Атос неожиданно предложил мне съездить для него за «Желтой вишней» в соседнее поселение. Мы находились неподалеку от раздолья Флависа, изумительных южных садов, полных сочной и крупной, со сливу величиной... «Желтые вишни». Местные жители снабжали легионы сушеной вишней, как провиантом. К тому же здешние сады находились к востоку от основных полей сражений, поэтому не были затронуты пожарами. Сейчас, в самый расцвет лета, вишня набрала сок, и я бы покривила душой, сказав, что не понимала Атоса. Однако предложение съездить за ягодами все равно меня покоробило. «Я вроде бы ученик по бою на мечах, а не прислушка». — проворчала я. От этих слов Атос замялся, и мне стало неловко. Многие генералы использовали своих учеников для гораздо более грязных поручений, а Атос требовал от меня всего лишь выкладываться на тренировках. «Ну, — В общем-то, ладно, я схожу. Это займет, наверное, полдня. — Там есть река по дороге к селению, — сказал мой учитель, мягко поглядывая на меня из-под челки. — И я вижу, что тебе не по мыться с остальными легионерами. И думаю, что знаю причину. Хорошо, хоть он не видел, как затряслись мои коленки. Из-за твоих худобы и роста, да еще и из-за чертовки. над тобой, наверное, часто смеются. Они идиоты, ты сам это знаешь. Но эта травля все равно неприятна. Я ошарашенно смотрела на Атеса. Сейчас он вел себя совсем не как задирый генерал. Лет в двенадцать я тоже был худым и нескладным парнем. Повыше, чем ты, но все же представлял собой жалкое зрелище. «Надо мной издевались, и это было мерзко. Так что можно сказать, что я понимаю тебя». «А что стало потом?» «Представить огромного атоса худым мальчиком я не могла». «А потом я нарастил мышцы и выбил всем обидчикам зубы». Он расхохотался. «Иди за вишней, лис, и загляни к реке по дороге. Обычно там безлюдно». Я приняла задание уже не с обидой, а с благодарностью, которая всё росла, пока я шла по жёлтой пыльной дороге, а слева и справа от меня простирались сады жёлтой вишни снежно кремовыми упругими плодами, покачивающимися на ветках. Они были забраны лишь небольшим деревянным заборчиком, и при желании я могла легко сорвать парочку вишен. Но в кулаке я держала монета, выданная атосом, и решила не жульничать, а купить ягоды. Шум реки был слышен еще от дороги, быстрый бег воды, шелест прибрежных камышей. Вокруг к не было ни души, и я, быстро скинув одежду, вошла в воду. Дно оказалось силисто, мои пальцы ног мгновенно зарылись в мягкую почву. Вода была кристально прозрачной, я видела свои ноги в синяках и похудевшие бедра. Не успела я дважды окатить себя пригоршнями воды, как она потемнела. Вернее, я заметила двигавшееся ко мне с безумной скоростью пятно изумрудно-зеленого цвета. Я толком не успела испугаться, как оказалась окруженная огромным косяком рыбы. Крупные, почти полуметровые рыбины огибали меня справа и слева и даже умудрялись проплывать между ног. Их чешуя царапала мне бедра. Подпрыгивая из воды и поблескивая на солнце зеленой чешуей, косяк нескончаемый тек по реке. Я уже не видела ни его начала, ни конца. Одна из рыбин выпрыгнула и ударила меня в грудь. От неожиданности я обхватила ее, да так и осталась стоять, прижимая скользкую тварюгу к голой груди. «Эй, тетя, зеленчика так не ловят!» Я с ужасом обернулась на крик и увидела на берегу чумазую девочку лет десяти. Она ловко вытаскивала из реки рыбину за рыбиной и с размаху била головой камень, видимо, специально заготовленный под эту работу. Возле нее росла горка пойманных зеленых громадин. — Выходи, можешь воспользоваться моим бойком! — она похлопала ладонью по камню. Я взглянула в лицо своей рыбине, если его можно назвать лицом. Она слабо трепыхалась, и в глазах ее не светилось особого ума. Но мне почему-то показалось, что рыба смотрит на меня очень жалостливо. Сердце не выдержало, и я расцепила объятия. Рыба плюхнулась к своим братьям и сестрам и поплыла к неведомым берегам. Я же вышла на сушу и наскородилась. Девочка видела меня без шлема, я не стала его надевать, наслаждаясь солнечными лучами на лице. «Зря опустили того зеленчака, тетя. Давайте я поделюсь», — щедро предложила маленькая селянка. «Куда идете?» «В ближайший поселок. Купить желтые вишни немного». Фу, «Вы ведь из Аллы Розы, верно?» Дождавшись, пока кивну, девочка продолжила. «Тогда вам никто ничего не продаст. У Фарка, моего села, контракт с леди Крианой и легионом Белого чертополоха на поставке всей вишни, что мы соберем». «Да ведь они же на другом конце страны», — удивилась я. «А мы тут под боком. Неужели, если Розу попросит выкупить немного провианта, вы откажете?» «Уговор есть уговор. Ваш легион не то, что прочее. У вас там господа...» Девочка выговорила это слово с непонятным мне презрением. «Даже если мы вас к черту пошлем, ничего нам не будет. Розы не полить селенье, это всем известно». Пока я переваривала сказанное, девочка продолжила доставать рыбу из воды голыми руками, одну за другой, и глушить ее об камень. Чешуя зеленчака была любопытной формы. Я подбрала интересную чешуйку, больше похожую на драгоценный камень, и стала рассматривать ее на свет. «Красивая, правда?» У нас все девчонки в деревне из нее ожерелье делают по сезону. В этом году только я подгадала, когда зеленчак по реке пойдет. Будет нам с мамой хороший навар. А почему бы мне просто не перелезть через забор и не украсть немного вишни? Я вернулась к волновавшей меня теме. Причем я не столько переживала за отца, сколько терзалась неясными мыслями о явном презрением к нашему легиону. — Воля ваш, тетя! — хмыкнула девочка. — Да только в садах бродят специально обученные волкодавы. И обычно они в основном тому, чтобы вор не доживал до суда. К тому же, разве у вас в Легионе не запрещены кражи? Я думала, за подобное у вас одна награда». Селянка довольно наглядно затянула у себя на шее воображаемую петлю. Заметив, что я сникла, девочка еще раз проявила щедрость. «Берите моего зеленчика, а то и двух, тетя. В деревне вам все равно никто ничего не продаст, а так хотя бы с рыбой уйдете». Я поблагодарила девочку, надела шлем и взяла среднюю по размеру рыбу, сантиметров сорок. Обняв ее за мокрые скользкое тело и прижав к животу, я двинулась обратно в легион. Та же дорога, что шла к реке. Мирно колыхавшиеся сады, желтые вишни уже не казались мне прекрасными. Они были недостижимыми, как облака на небе. Я не могла взять в толк, почему миряне понимали только грубую силу, за глаза розу мой легион называли тряпками и господами. Считали, что могут в военное время отказать нам в Провианте, заключив договор с нашим врагом, который расположился на многие километры к западу. Почему для человеческого отношения и уважения требовалась грубая сила убийства, пожары и грабежи? Девочка даже не задумывалась, что придя к ней в поселение 3000 человек с мечами на гало, она и ее мать бы совершенно иначе отнеслись бы к Аллой Розе. Мы могли бы действовать как лиловые маки или просто брать силой все, что хотели». Тогда нас боялись бы, да, но и уважали бы тоже. Так почему же честные цены на провиант, вежливое отношение к земле и ее жителям, наконец, желание увести битву подальше от поселений, рассматривать как слабохарактерность, а не жесты доброй воли? Я вернулась в лагерь абсолютно вымотанная. Хотя пройденный путь был не так далек, но рыба начала подванивать, а тяжелые мысли растянули дорогу в три раза. В легионе я дошла до синего шатра атеса и заглянула в него. Я сделала это неосознанно и впервые. Раньше я просто ждала, пока он выйдет. А сейчас мне не хотелось ждать. Рыба пахла все хуже, и мне надо было отдать деньги за некупленную вишню. Если бы была дверь, я без сомнения бы постучалась, но двери не было. Я заглянула и поняла, что хозяин отсутствует. Пришлось сесть при входе, обнять зеленчака и ждать. Я не заметила, как заснула. Очнулась уже в сумерках, вонючей рыбы не было. Зато кто-то накрыл меня огромным плащом, заботливо подоткнув его мне под ноги.